ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ЧЕРНЫЕ СЕРДЦА ПОРОЙ СЕРДЦА ЛЮДЕЙ ЧЕРНЕЕ ЛЮБОГО ПОРОЖДЕНИЯ ТЬМЫ ФЛЕМЕТ ДРАГОН ГЛАВА ПЕРВАЯ 1555 ГОД, 3 СЕНТЯБРЯ, ТУЛА И вот, наконец, Тула. Город, который за минувшие три года стал для Андрея, если не родным, Очень близким Там в 21 веке он бывал в нем Пару раз посетил Чтобы пройтись по музеям Для достопримечательностей Разок в рамках общего турне По южным городам старой московской Руси Ну и по делам заезжал Но все бегом и на лету Сейчас же этот город стал для парня Ключевым в его стратегии выживания Вокруг него было выстроено все В Москву он соваться не хотел Опасался Там и своих хищников хватало. Да и глаз слишком много совершенно лишних. Зато тут он старался развернуться как можно шире и основательнее, чтобы не сковырнуть его было просто так, даже царю. Андрея встречали. Считай, полгорода вышла на улицу, увидев красное знамя с белым волком и всадников, что медленно подходили, как улица. Значит, выжил Андрей в том поединке судебном. Значит, победил. Значит, перед Всевышним оказался прав. Слух о возвращении парня разлетелся по всему городу в считанные минуты. И люди спешили взглянуть на чудо своими глазами. Шутка ли? У целого царя заморского суд выиграл. Чудо не иначе. Кто-то даже тянул руки, пытаясь прикоснуться к его одежде. Словно в том фильме про Жанну Дарк. Ведь победа в столь значимом судебном поединке напрочь отметала всякие обвинения в колдовстве или чем-то еще богопротивном. По крайней мере, публичные. А значит, Всевышний действительно парню покровительствовал. История же о том, что Андрей — это возрожденный древний князь в теле юнца, продолжала бытовать, никуда не девшись. Лишь дополнилась деталями. Дескать, старая жизнь осталась в прошлом, новая же здесь и сейчас и возвращаться к старому негоже, как и болтать о ней». Так что, наблюдая, как Андрей подъезжал к городу и двигался по нему, люди тихо перешептывались, обсуждая Божье провидение. Ведь выходило, что Всевышний, воскресив этого человека, поставил его в один ряд с великими людьми старины далекой, теми, о которых сказано в Святом Писании. «Но разве он пророк?» — удивился кто-то. «Он защитник земли русской!» Замечал ему кто-то иной из толпы. «Да что вы знаете, болтуны!» И начиналась ругань. То тут, то там. Не очень громкая, но очень бурная. Стихающая после нескольких нервных реплик. Однако эта ругань то и дело возобновлялась и доносилась до ушей всадников. Отчего Андрею, что ехал со своими людьми сквозь эту толпу, было не по себе. Сравнивать себя с пророками было крайне стеснительно и неловко. Хотя ловил он на себе и неприязненные взгляды. Точнее, их он скорее чувствовал, потому что ни разу так и не смог приметить недоброжелателей, хотя и вглядывался. Наконец парень добрался до палат воеводы в Кремле. И, спешившись, вошел внутрь. Воевода его уже ждал внутри. «Доброго дня!» — произнес Андрей, начиная стандартную здравницу, впрочем, не сильно затягивая. Выслушал ответ и вручил воеводе грамоту, которую отцаря ему вез о назначении первым воеводой в Рязань. В город более тучный, сочный и многолюдный, с большим полком, вторым по численности после Новгородского. Полторы-две тысячи помещиков — это сила немалая, да и стоит он в стороне от тракта Крымского. От того грозных набегов на него татары и не производили ныне лишь слегка терзая. Так что это назначение выглядело однозначным повышением с какой стороны ни посмотри. Хотя особой радости на лице его не возникло от этой новости, скорее задумчивая настороженность. А сюда кого? Прочитав грамоту, поинтересовался воевода. Андрей вручил ему вторую грамоту, ту, в которой говорилось о том, чтобы он передавал дела верному слуге государя Андрею, сыну Прохора, графу Триполи. «Графу Триполи?» — удивился воевода. «Это что за диво такое невиданное?» Кесар Римский наградил меня этим титулом за битву на Гоголе. За то, что я принял на себя символ Христа и одержал победу над магметанами прозвав зато крестоносцем. Титул сей некогда был владетельным в христианской святой земле, отбитый у магометан крестоносцами-латинянами. Владения графа Триполи лежали к северу от гроба Господня, но южнее княжества Антиохия. После того, как христиан выбили оттуда, титул попал в руки римского кесаря, как господина угасшего рода. «Не грешно тебе было принимать такой титул, латинянский же!» Государь принял решение о том, чтобы я его принял. «А кто я такой, чтобы оспаривать его решение?» «И то верно». Чуть помедлив кивнул воевода. Титул имперского графа-крестоносца был воспринят им очень неоднозначно. Этот титул был латинским и вызывал у него смешанные чувства. В том числе и потому, что он не вписывал Андрея в местническую систему. Во всяком случае, явно. Он оказывался как бы вне ее, По крайней мере, в той ее части, где мерились известными органами самые влиятельные аристократы. С другой стороны, было глупо отрицать тот факт, что титул этот ставил Андрея довольно высоко. Во всяком случае, помещал на уровень повыше многих князей. Так что одной росписью пера вчерашний поместный дворянин был введен в элиту элит-державы. Другой вопрос, что самым последним номером ибо местничество зависело не только от происхождения, но и заслуг. Так или иначе, но титул открывал парню возможность командовать армиями наравне с самыми именитыми аристократами. В будущем. И не вторым, и не третьим воеводой, а первым. Кроме того, титул этот имел очень немалый вес в глазах соседей, что давало возможность царю использовать Андрея в разного рода дипломатических миссиях. имперский граф Во всяком случае, так было написано в грамоте. Понятно, что без реальности власти и земли — это просто пустые слова. Но без правильного титула, даже обретя власть и землю, ты в XVI веке так и останешься букашкой. А у Андрея к этому титулу уже имелась определенная военная репутация, что весело немало сама по себе. И он уже сейчас выглядел интересно. Пусть пока репутация и не то чтобы глобальная, Одна выигранная крупная битва. Серьезно, но мало. Любой может ее оспорить, заявив, что это случайность. А вот если Андрей выиграет еще парочку крупных сражений, то будет иметь в землях Священной Римской империи по-настоящему немалый вес. Настолько немалый, что он сможет спокойно переходить под руку Габсбургов, претендуя на приличную должность с крупным денежным держанием. А то и на целый обжитый феод где-нибудь в тучных землях Кесаря. «Граф Триполи, значит», — произнес до спустя секунд двадцать. Ему этого времени хватило, чтобы оценить обстановку и все вышеописанные политические расклады, а также свои выгоды от этой новости. «Граф», — кивнул Андрей, — «я очень надеюсь на твою помощь. Тула пока мистер зарена, и от привоза зерна из Рязани многое зависит». «Разумеется, разумеется». Вполне благодушно кивнул воевода. он так как раз был очень даже за такое сотрудничество. По ряду причин. Прежде всего, он не хотел рвать рабочие связи с Андреем и разрушать их достаточно теплые отношения. Ведь видно же, парень далеко пойдет, если голову не свернет. А раз так, то и его за собой подтянет. Ну или еще как пригодится. За такие связи держаться нужно крепко. Ну и, конечно, немаловажным фактором являлись деньги, которые можно было заработать от такого сотрудничества. Бывший воевода Тулы прекрасно знал, что у Андрея есть деньги, и ведал, что размах у парня, дай Боже, а значит, закупки будут большие, очень большие. И он сам сумеет на них погреть ручки самым основательным образом. А это поднимало желание сотрудничать до самых небывалых высот. Своя рубашка, она, как известно, ближе к телу при любом раскладе. Поговорили. Чуть позже к ним присоединились еще отец Афанасий и купец Агафон. Последний особенно заинтересовался всеми этими переменами. Ведь получалось, что с одной стороны его покровитель становится главой Тулы, а с другой проверенный и хорошо знакомый человек с личной материальной заинтересованностью уходит на пост главы Рязани. Города, с которым последнее время торговые операции имели все возрастающее значение. «Ты, главное, не увлекайся», — тихо шепнул купцу на ушко Андрей, когда старый воевода тулы удалился. «А? Чего?» «Не увлекайся с Рязанью», — говорю. «Если все только там станешь покупать, то мы окажемся у него в кулаке. И он начнет нам диктовать условия. И долю нашего прибытка». «Посему что-то покупаю у него, а что-то и в других краях. Понял ли?» «Как не понять?» — криво усмехнулся Агафон. «Понял ясно. Мне в Касимове интересный торг предлагали. Зерном. Через Касимов много дел ведут. И рабами, и конями, и шерстью, и мехом, и зерном, и прочим». Те же рязанские туда могут везти свой урожай, чтобы уйти от мыта. И дела сделать тихо. И дела там делаются? Изрядные. Мыта платить никто не желает. Будешь покупать что таким образом? Мне сказывай. А лучше пиши подробно. Если государь спросит, я хочу знать, где, сколько и чего. Чтобы не повесили лишнего. Да как он спросит? «Что знают двое, знает и свинья. Разболтают, ветром донесет. И штрафы платить нужно будет уже нам с тобой. Хотя я и не запрещаю. Зерна нам понадобится много, и чем мы его дешевле купим, тем лучше. Но будь предельно осторожен». «Благодарствую», — кивнул Агафон. «И да, ты уладил дела шерстью». «Сговорился все чин по чину». На весну сделки заключил. Много купил? Пока сложно сказать. Но вся шерсть, что в Касимове подстригут, твоя. Степную будем торговать. Посмотрим. И верблюжью заказал. И верблюжью. Лишь три часа спустя по городу был объявлен общий сбор старшин и прочих уважаемых людей, дабы старый воевода представил нового. Оглашатый зачитал царевы указы. В том числе и необычный по Андрею, ведь того назначали воеводой в город с особыми расширенными полномочиями. Горожане в целом приняли Андрея очень хорошо. В целом. Однако имелись и те, которые восприняли назначение и возвышение парня крайне негативно. «Мерзкое у Прошипел один из мужчин, ударив с досады кулаком в дверной косяк. «Тише, дурень! Да чего тише-то? Та, чего таится?» «Государь назначил его воеводой, и не нам с ним спорить! Хочешь, чтобы Иоанну Васильевичу донесли о твоих словах?» «Околдовал этот злодей царя нашего, как есть околдовал!» «Верно, как и осман с татарами!» Как же они столь малые силы сковырнуть не могли? Верно, глаза им застило, мороки мерещились, Голова кругом шла не иначе. А если и заколдовал, то что? Хмуро спросил один из помещиков. Ежели колдуна сгубить, то и чары его развеются. Произнес гость столичный, что сидел на этом сборе. «Дельно! Какое к черту дельно! Ты к этому мертвяку на кривой кобыле не подъедешь! Я его хорошо знаю, осторожен как волк. Вон даже на переправе принюхивался, словно почуял. И ведь не утону, зараза! Ведь вытащили прихлебатели эту тварь! Фу ты! Прости, Господи! Как им не мерзко касаться у мертвя ходячего!» Он после тяжелого боя сознание теряет, — тихо заметил столичный гость. Видно, тесно ему в теле живом. Помните, что с ним случилось после битвы у Селезневки? Помним. Так вот, после поединка с воином султана так же все приключилось. Просто пал и едва дышал. Казалось, что умер. Но жизнь в нем все же теплилась. Верно, душа старая никуда не отлетела, и паренек, Андрейка сын Прохора, до сих пор там томится, задавленный древним колдуном. «Выходит, Андрей одержим?» «А ты, дурья твоя башка, что думал? Неужто и правда поверил в то, что Всевышний такую тварь вызволил из самой преисподней? Конечно, одержим. Видно...» Вещицу какую-то древнего колдуна нашел, через которую и власть с того над ним установилась. Перстенек отцовский. Что перстенек? Перстенек на нем видели. Медный, неприметный, с оберегом. Сказывал, что отца. Но у того его не видели. Ты полагаешь, дурья твоя башка, что древний князь-чародей медные перстеньки носил? «Ну, а что тогда?» «С чего вы взяли, что оно на виду?» «В машне носит. Может, и в машне, а ли на теле. Ты крест на нем видел?» «Священник сказывал, что носит Андрей крест». «А какой?» «Как какой?» «Ты тот крест видел?» «Да нет, только бечевку». «И никто не видел». Таит он его от людей, хотя, может, это и не крест. Один черт разберет, что там колдун этот удумал. Чай не с людьми, а с самим дьяволом совет держит. А того не зря лукавым кличут. А с Марфой его как тогда так вышла Женка его ведь не чародейка. Была. Что значит была? В первую брачную ночь он ее и околдовал. Она ведь до того его на дух не переносила, ненавидела и презирала. Она утро вышла, словно другой человек, и теперь души в нем не чают. Да и другая она, языки знает и иное. «Видно же, что не дочь она Петра, вот вам крест!» Истово перекрестился говорящий. «Не иначе, как чертовку он в нее загнал свою!» «А поединок судебный?» «Ведь дважды же их выигрывал перед лицом Всевышнего!» «Лукавый силен!» «Неужто сильнее Всевышнего? Он хитрая тварь! Помните?» В первый судебный поединок у колдуна сабля сломалась, через что Всевышний явно показал, на чьей он стороне. Но Лукавый подсобил этому чародею, и он подло убил Петра. «А второй раз?» Воин султана смог тяжело ранить его, иной бы пал не в силах продолжать бой, а этот продолжил драться. Я опять лукавством сумел победить, наступив на раненую ногу. Никто бы не наступил, а он смог. И ходил, опираясь на нее, словно никакой раны и не было. Это ли не чародейство? Вот воин султана и проиграл, не ожидая такого подвоха и прыти от тяжело раненого. Как же его сгубить, если он с ранами страшными ходит? Секрет есть. Не томи. Оружие должно осветить. От такого удара тварь одержимая в теле Андрейки не задержится. И тело дух испустит, как и должно. А колдун этот древний снова вернется в преисподнюю, где ему самое место. И кто нам это оружие осветит? «Священник-то наш, дружок этого чародея!» «А и правда, дружок!» от чего же так? Священник же!» «Алипсивышний его не защитил от морока дьявольского!» «А что тебе тут дивного?» «Коле самого царя колдовал, то и простого священника, может?» «Государя нашего оберегают святые отцы, не чита вашему плюгавому!» «Сомневаюсь я!» подал голос один из уважаемых мужчин, что собрались в этом помещении. «Чего ты сомневаешься-то? Если он такой могущественный чародей, то кто мы против него?» «Мы — верные рабы Господа нашего Иисуса Христа», — торжественно произнес гость столичный. «И на дело наше мы благословлены самим патриархом». «Неужто Сильвестер решился?» мы «Благословлены патриархом!» Раздраженно возразил гость «А не этим вором, что разбойным делом при государе устроился Настоящий же патриарх наш сидит в царьграде и держит верность святым заветам старины Монастыри не рушит, земли их не отбирает Монахам, что за нас молятся, беды не плодит «Опасные слова, говоришь, могут за такие голову снять» Жизнь отдать ради спасения души – благое дело.